Глава 1179 Эта женщина была одета в кожаный охотничий костюм. Пермовка узнала его сразу, потому как видела, как когда-то давно мимо деревни приезжали люди барона, и среди них находилась женщина в подобном одеянии. Высокая, стройная как осина, с волосами гуще, чем вязкая смола, и чернее, чем темная ночь. Ее глаза были, как у кошки, зеленые и хищноватые. Бледное лицо идеальной формы с салами, кровавыми губами, ресницами не короче крыла бабочки и румяными щеками. Она была так красива, что сначала Пермовке показалось, будто это какой-то дух смерти, явившийся за ругахом, таинственным героем сражений и походов. «У тебя такая забава, варвар!» — произнесла она надменным ледяным голосом. «Сражаться, как смертный, когда ты ранен?» «Надо держать себя в форме!» — прозвучал второй голос. Грубый, тяжелый, как валун, принесенный горной лавиной. Он принадлежал кому-то, кого Пермовка сначала спутала со вторым медведем. «Высокий, куда выше-то полца!» самого высокого охотника в их деревне. Он был могучим, как старый дуб. Каждая его рука оказалась лишь немногим меньше, чем у самого люто-медведя. Бронзовая кожа, покрытая множеством шрамов, блестела на солнце и переливалась жутковатая татуировка на шее. Обнаженный по пояс, в простых холщовых штанах и с босыми ногами. В его черных, похожих на гриву волосах, качались три белых пера и звенели фенечки. Огромный и могучий, он удерживал руками разведенные лапы медведя. Так, будто боролся с человеком, а не с люто-зверем. Медведь, зарычав, попытался вонзить клыки в шею могучему мужчине. Но тот неожиданно ударил лбом прямо в нос медведя. Жирные капли взмыли в воздух драгоценными камнями, после чего разлетелись в разные стороны. Человек же, хотя пермовке сложно было так его называть, вдруг повернул корпус и бросил тушу медведя прямо через плечо. Та, пролетев почти два метра, повалила несколько деревьев, после чего вновь поднялась на лапы. Медведь заревел». Пламя вокруг его лап вспыхнуло ярче и жарче. Он взмахнул лапой, и что-то неясное в форме пожара понеслось прямо к мужчине, сжигая на своем пути сломанные ветки, еще не успевшие упасть на землю, заставляющие воздух дрожать потревоженной озерной гладью. Пермовка никогда не видела ничего подобного в своей жизни — и не могла подобрать иного слова, кроме как «магия». Мужчина, даже не думая отойти с пути жуткого пламени, попросту ударил ногой о землю. пермовка даже на расстоянии в несколько десятков метров почувствовала, как под ней задрожала земля. Перед самим же гигантом с бронзовой кожей часть земли и вовсе вздыбилась и поднялась стеной. Именно в эту стену и врезался сгусток пламени, после чего расплылся по ней жидким маслом. Мужчина вытянул перед собой ладонь, и стена разлетелась в пыль, чтобы обнажить бегущего к нему, ломающего по пути деревья и сминающего пни в труху медведя. Ревущий гигантский хищник, который с легкостью свалил бы чистокол, который и был призван защищать от подобных ему, просто растопчет даже такого могучего мужчину. Но тот почему-то не сходил с места. Наоборот, он слегка опустился, согнув колени, а затем расправил кулак и вытянул его ладонью. Так, будто это была уже не рука, а что-то иное. Что-то очень похожее на меч, который до сих пор держал в руках. Медведь, распахнув клыкастую пасть, приблизился к мужчине, так что еще немного, и он бы впился клыками ему в грудь. Но выстрелила стрелой ладонь бронзовокожего гиганта, и, рассекая твердый лоб медведя, вошла по локоть тому внутрь тела. Медведь упал, но, несмотря на свою немалую массу и огромную скорость, не покатился дальше а так и свалился под ноги гиганту. Вытащив ладонь из жуткой кровоточащей раны лютой медведя, гигант перешагнул через его тело именовав миновав ошеломленных ругаха и тополца, подошел к пермовке. Он опустился перед ней на корточке и вгляделся в лицо. Только теперь девочка смогла рассмотреть его яркие голубые глаза. Она часто бывала в лесу и часто видела диких зверей, для которых лесные просторы были домом родным. Так вот, глаза этого человека были похожи на их глаза, звериные. Такие же дикие и свободные, не принадлежащие никому, яркие светила во тьме ночной. «Это было у твоей сестры?» Он протянул ей маленькую серебристую заколку. Единственное наследство, которое осталось от почившей матушки. Пермовка приняла украшение, и в тот момент, когда холодные пальцы сомкнулись на теплом металле, что-то сломалось в девочке, и она, рыдая, бросилась на могучую шею гиганту. Он был теплый, очень теплый, как уголек, прижатый в стужу к ладони. Огромные ладони... Каждые размером со сковородку, легли ей на спину и крепко прижали. «Поплачь!» — шептал уже не тяжелый, а мягкий, бархатный голос. «Поплачь, девочка! Слезы уймут эту боль!» Боль! Теперь Пермовка знала, что такое душевная боль. И лучше бы, если бы она снова сломала себе руку, две руки, переломала все кости, но снова смогла увидеть светлицу, прижаться к ней, сказать, как она сильно ее любит. Закончив перевязывать последнего раненого, Аркемия вернулась к довольно справно сложенному костру. Хаджар слабо удивился, когда ему сказали, что его соорудила юная девочка – которая впервые присоединилась к охоте три дня тому назад и не знала, как складывать разные костры. Выплакав все слезы, которые у нее были, она теперь спала, крепко сжимая простецкую заколку для волос. Прижавшись к хаджару, она лежала у него на бедре, такая маленькая и беззащитная, что Хаджар боялся лишний раз пошевелиться, чтобы не потревожить ее глубокий сон. Она потеряла сестру, знакомая, слишком хорошо знакомая боль. От такой нельзя излечиться, лишь приглушить, но спустя длительное время. По первости же, единственное спасение можно отыскать только во сне, когда не помнишь ни себя, ни мир вокруг. Напротив Хаджара, по ту сторону от костра, будто заслоняясь от дикого зверя, сидели охотники. Те, кто еще мог сидеть, разумеется. Настороженные, не убирающие рук со своего нехитрого скарба. Аркимея, вернувшись к Хаджару, села по левую руку и прошептала. «Это по меньшей мере странно. Они все простые смертные» произнесла она на языке орков ласканских степей. Причем даже не уровни телесных узлов. Хаджар кивнул. Уже неделю они с охотницей продвигались все дальше и дальше вглубь лесов приграничья Алого Феникса и Белого Дракона. И что удивительно, чем дальше они уходили, тем реже встречали не только практикующих, но и зверей, продвинувшихся по пути развития. Подобного Хаджар не видел даже в землях Лидуса, хотя найти место более смертное было довольно-таки сложно. Но даже там простые крестьяне могли быть вплоть до уровня телесных рек одного Меридиана. Здесь же, кроме него, Хаджар кивнул в сторону старика, который показательно держал на коленях простецкий меч. Спасибо за помощь, странники. Старик будто почувствовав, что речь зашла именно про него, взял слово. И, собственно, это была первая попытка общения между ними, кроме того, когда Аркимее вызвалась помочь раненым, разумеется. Меня зовут Ругах. Я один из старейшин деревни Кланут. Некоторые из охотников удивленно переглянулись. Видимо, статус Ругаха был новостью. Новостью для всех, кроме странного паренька. Он казался Хаджару куда сильнее простого смертного, но при этом не излучал ни капли энергии в общий поток реки Мира. «Приветствую, Ругах!» — склонил голову Хаджар. «Меня зовут Хаджар Дархан, а это Аркемея из Курхадана. Мы простые странники, ищущие, где им остановиться, чтобы переждать зиму.